Глава 47. Медленно, но верно. Кайрон. На рейн едет. Усмехнулся я, смотря в окно и наблюдая приближающийся экипаж с гербом клана Брайтер. Этого следовало ожидать, вздохнула Демея, обнимая меня со спины. Уже несколько часов мы находились в комнате вдвоём, без лишних глаз. Сидели в обнимку и просто болтали, наслаждаясь обществом друг друга. Мне было так хорошо рядом с Вышей, она стала частью меня, и я не хотел отпускать её от себя даже на короткий миг. Дэмия понимала меня с полуслова, это было так странно и приятно одновременно. Эта девушка удивительная, ершистая колючка снаружи и ласковая лисица внутри. Не всем дано увидеть её настоящую, и я был переполнен радостью, что мне выпала такая возможность. Она приняла меня и полюбила, носит нашего малыша. «Боги, я так счастлив!» «Сейчас начнет права качать», — вздохнула Высшая, тесно прижимаясь ко мне. «Не переживай», — улыбнулся я, поворачиваясь в кольце ее рук. «Недолго ему осталось их качать. Отыграем свои роли как положено и сможем вздохнуть спокойно». Наклонился к манящим губам, касаясь их. Нежный, тягучий поцелуй участил мое сердцебиение. Эта вампиресса сводила меня с ума. Я уже не представлял себя без нее. «Она — моя жизнь, половина моей души и хозяйка моего сердца». Слух уловил приближающийся топот, и мы с Дэми отстранились друг от друга, смотря на дверь. «На Рейн явился!» — влетел в гостиную глава клана Уинтон. «Что-то он запоздал, я его раньше ждал». Я лишь усмехнулся, не произнося ни слова. Когда мне сказали, что теперь у меня есть работа, я немного опешил, ведь всеми делами клана занимались мой дед и отец так было заведено испокон веков. На меня ляжет ответственность, если главой станет отец или дед за старшего выберет не его, а меня. Но, как оказалось, никаких изменений в семье не произошло, а высшие просто решили схитрить, чтобы я мог быть рядом с Дэмией. На самом деле, никаких обязанностей на меня не было возложено. Это на словах я являлся приближенным к минуру Уинтону и должен выполнять любое из его поручений». А на деле, всё время пребывания в доме клана своей невесты, я находился рядом с ней, уделяя внимание только ей одной. «Ну, идём!» — фыркнул дедушка Дэми. «Встретим внука Лавьера Брайтера!» Улыбнувшись любимой, я вместе со всеми вышел в просторный холл, наблюдая входящего в двери Нарейна. «Добрый день!» — склонил он голову перед главой, кидая на меня злобные взгляды. «Чем обязаны?» — спросил Минуру Уинтон, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Дело в том, — выпрямился внук Лавьера Брайтера, — что я смог заметить нарушение установленных ранее правил. Это каких же? — вскинул брови глава клана Уинтон, смотря на Норейна, как на мерзкое насекомое, не представляющее никакой опасности, а лишь вызывающее отвращение. кайран находится в вашем доме рядом с нашей невестой», — начал высший. «Он находится здесь не на правах её жениха», — перебил его глава, — «а как мой приближённый. И, уверяю, у него нет времени ни на что другое, кроме как выполнять поручения, данные мной». «Но...» — замямлил Нарейн, не ожидая такого развития событий. «Ты сомневаешься в правдивости моих слов?» Дед Дэми выглядел угрожающе. Нет, он не рычал и не шипел, даже стоял расслабленно, но казалось, что глава готов кинуться в любую секунду и порвать его на куски. «Нет, что вы!» — недовольно поджал губы внук Лавьера. «Как можно сомневаться в сказанном вами?» Его желваки ходили ходуном, на рейн был в ярости. «Вот и я о том же!» — удовлетворенно кивнул Минур Винтон. «Раз я приехал, может, прогуляемся?» Высший уставился на Дэмию, которая приняла задумчивое выражение лица, а потом посмотрела на меня. «Мне нужно срочно доделать начатое», — уклончиво ответил я, поглядывая на ожидающего Нарейна. «Сколько это займет по времени?» — донеслось с его стороны. «Часа через два», — встрял глава клана. «Поэтому пока можешь отправляться домой». «Деда, ну что ты?» — Дэмия пихнула своего деда локтем в бок, отыгрывая смущение. «Предлагаешь, чтобы он ездил туда-сюда?» «А у тебя есть другие идеи?» Минур Уинтон посмотрел на свою внучку, недовольно хмурясь. «Ну...» — замялась демия под взглядами трёх пар глаз. «Пусть Нарейн у нас посидит, подождёт». Лицо внука Лавьера Брайтера выглядело удивлённым. Он явно не ожидал услышать подобного. А я в это время изображал явное недовольство, хотя, по сути, его не нужно было изображать, оно имелось на самом деле. «Раз ты так хочешь!» — Минуру Винтон поморщился, словно пахнуло чем-то омерзительным. «Пусть побудет у нас!» Я зыркнул в сторону бывшего друга, замечая ликование в его глазах. Он определённо был рад такому исходу. «Гостиная к твоим услугам!» — дедушка Дэми и махнул рукой в нужном направлении. «Пришлю к вам служанку, чтобы вы не находились наедине!» «Деда, ну что ты в самом деле?» — кашлянула высшая. «Идём?» Она кивнула на Рейну, который поспешил следом за моей вампиресой, проходя мимо меня. «Не нервничай!» — шепнул мне глава, стоило дверям гостиной закрыться. «Не могу!» — мотнул я головой, неотрывно смотря на дверные полотна комнаты, в которой сейчас находилась моя любимая и ненавистный высший, опустившийся в моих глазах ниже некуда. «Он и пальцем к ней не притронется, поверь!» — пытался успокоить меня старший клан пусть только рискнет я рад что моя внучка в надежных руках довольно вздохнул он с тобой демия будет счастлива а теперь хватит сверлить двери взглядом идем кофе попьем придется ждать два часа что уж теперь поделать